Глава 36. Варя. Путайся, не путайся, думай, не думай, а легче не становится. Снова забралась с ногами на крохотный стульчик на балконе, закуталась в плед по привычке, но он не очень-то согревал. Внутри все заледенело, и что с этим делать, я не знала. Вот фокус. Фамилию сменила, а как была Смирновой, так и осталась. Бубнить себе под нос было старой привычкой. Она всегда вылезала вот в такие вот моменты. Портила мне настроение еще больше. Дать ему шанс? Какой только? Но задуматься об этом я не успела, так как пиликнул телефон, сообщая о том, что пришло сообщение. «Ну да, пора бы поработать. Наверняка там очередное суперзадание». Подумалось, что это неплохо должно отвлечь меня от мыслей о Балье, Точнее, о его предложении, если оно еще в силе. Одни, если бы да кабы. Не очень приятное сочетание. Но сейчас я открою почту и окунусь в мир фотошопа. Благо, теперь всегда таскала с собой домой ноутбук. Открыла письмо и нахмурилась. Там был всего один PDF-файл, присланный с неизвестного адреса, состоящего из цифр и букв. Понятно, явно спам какой-то. Только подпись в теме гласила. «Варя, открой этот файл, думаю, его содержимое тебя порадует». Залезла в текст письма, вопреки опасениям, и там обнаружила точно такую же запись. Плюсом к ней был еще отрывок, оповещавший, что в файле скан моего настоящего трудового договора. В смысле настоящего? Поспешила открыть файл. На экране смартфона действительно высветился документ, очень сильно походивший на мой трудовой договор. Только вчитавшись в его содержание, я не обнаружила ничего такого, о чем страдала пару месяцев назад. В документе было написано, что у меня обычный нормированный рабочий день с обычной зарплатой, ни слова о прихотях начальства или странных неустойках, ни слова о том, что я не могу покинуть сие заведение. «Ах ты ж! Ну, Илья, ну погоди!» Так если посмотреть на ситуацию под другим углом, то я могу быть свободно, абсолютно бесплатно уже через две недели? Это если добыть нужную сумму? Большая часть уже была собрана, осталось чуть меньше половины. А это значит, что больше не обязательно сидеть и работать. Ведь я знаю, кто может дать остальное. Вскочила, едва не пролив ароматный чай на пол, побежала в комнату вести подсчеты. Зависла на час минимум, сводя дебет с кредитом. Это же чудесно, и... Я не решалась просить денег до этого дня, не решалась, потому что считала это низким. Мне не пять лет, и близкие не обязаны вытаскивать меня из той задницы, в которой я оказалась по вине еще одного родного человека. Но если не решиться, то можно погрязнуть еще в одной истории, а я не готова рисковать еще больше. Не хочу пробовать и пытаться, не хочу вытаскивать из себя это. Хватит, мне на несколько жизней хватило любви и страданий. «Если я кому-то буду нужна, то они знают, где меня найти». Решившись, схватила телефон, затем открыла ноутбук и залезла на сайт. «Да, цену никто не повышал. Замечательно. Это то, что бы мне хотелось, о чем я мечтала». «Конечно же, они поймут». Захлопнула крышку и села набирать сообщение. «Мне нужны деньги, сам знаешь на что. Я решилась». «Одолжишь под европейские проценты на пару лет». С замиранием сердца нажала «Отправить». «Конечно же, он выставит условия. Крёстный никогда не давал рыбку, он вручал тебе удочку. Правда, иногда она была суперсовременной и навороченной, но все же. Кто захочет поймать рыбку, тот ее поймает. Вне сомнения. Ответа долго ждать не пришлось. Герман Освальд был на связи, казалось, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С трепетным ожиданием открыла сообщение, прочитав. «Подарю». Но с двумя условиями. Первое – работа с психологом, пока он не решит, что тема закрыта. Второе – встреча с родителями. Пальцы даже вспотели. Внутри зрел протест, как тогда, когда развернулась и ушла, хлопнув дверью. Всю жизнь так. Никто не мог заставить меня делать то, чего мне не хотелось. Но времена меняются. Иногда стоит послушать, что говорят твои близкие. Даже не столько послушать, а услышать. У меня было около года, чтобы переступить этот барьер самостоятельно. А я не справилась. Теперь это стало так же понятно, как и то, что больше не хочу рисковать своим психическим здоровьем. Пальцы зависли над экраном мобильного. Соглашаться или нет? Конечно, соглашаться. Поэтому нажала на большой палец, повернутый вверх, а затем на отправить. Вот и все. В эту же минуту на счет упали деньги. Одно лишь уведомление. Огромная сумма, просто колоссальная. Гораздо больше той, что я просила. Этого и на ремонт легко хватит. Не поверю, что крестный не в курсе этой моей хотелки. Но тогда он должен был прекрасно понимать, что к чему. Что я не хочу больше жить в России и в Москве, поеду в место, где осталась моя душа. Глупо, наверное, многие бы сочли мое решение блажью или мейнстримом, Посчитали, что я просто очередная капризная девица, поддавшаяся моде. Но нет. Я всегда была себе на уме, с детства. Мать не знала, что со мной делать и куда бежать. То балет, то танцы, то брейкданс, то еще что-то. И все надо здесь и сейчас, без вариантов. Как говорится, вынь до да полож. Затем она узнала, что я не хотела бы получать высшее образование. Не хотела оканчивать школу. А потом появился Леша, и все, это была точка кипения. Два характера сошлись в непримиримой борьбе, и даже отец не смог нас помирить. Я сбежала от всего этого в место, о котором узнала случайно – Бали. Небольшой остров в Индийском океане со знаменитой историей и потрясающей атмосферой. И теперь я собираюсь возвратиться домой. Пока крутило в голове все это, Герман времени даром не терял. Уже прислал расписание сеансов с психотерапевтом. Шустрый какой. Часть из них очная, а потом все онлайн. В корень зрит крестный, потому как я полезла бронировать билеты через пару дней. Нашла очень выгодное предложение с двумя пересадками. По цене просто восторг. Несмотря на свалившиеся деньги, я не собиралась тратить их подчистую. Материальные блага мне не так важны. Я найду, куда их деть, ведь все равно намерена рано или поздно вернуть всю сумму Гере. Я не приживалка халявщица, Поэтому разбивала бюджет, планируя, что лучше взять с собой и какую страховку оформить. Я за безопасность. Ну и ручки сами собой забрались в интернет-магазин с байками. Чувствую, что вольюсь в ряды любителей железных коней. А потом с замиранием сердца залезла на тот самый сайт. «Даже не верится, что это место скоро станет моим, невероятно». Внутри все трепетало от предвкушения. Особенно, когда осписывалось с собственником. Кажется, вселенная сегодня была на моей стороне, потому что человек неожиданно ответил, что мне придется подождать его, так как он находится в Москве. Распрашивая его, я поняла, что и документы у него с собой, и вообще он русский. Когда закрыла крышку ноутбука, руки тряслись от переполнявших меня эмоций. «Уже завтра мы отправимся к нотариусу. Уже завтра». Боже, как быстро все закрутилось. Хотелось кричать от счастья. Хотелось обнять весь мир и сделать что-нибудь эдакое. Захотелось позвонить Илье и подарить ему это волшебное настроение. Схватила первую попавшуюся накидку и поспешила к двери, на ходу набирая номер. Да плевать на все это. Плевать на то, что было. Сейчас я счастлива и готова этим счастьем делиться. Едва нажала кнопку вызова, как услышала недалеко странную мелодию. Удивилась, а потом распахнула входную дверь. Открыла рот ошарашенно, глядя в знакомые стальные глаза. Прямо передо мной стоял Илья с небольшим букетом нежных цветочков в руке».